Линда, и это, возможно, скоро изменится. Крингс, твой жених, он, кажется, работал у Диккерхофа. Хочет избавить завод от пыли? Линда, сначала надо перейти на сухой способ, а уж потом... Крингс, сначала доедем. Поглядим своими глазами. Верно? Моя дочерь пристала бы говорить мне «ты». Это так трудно? Линда, я хочу попробовать. Крингс, вот и начни. Линда... Да, отец. Они садятся в машину. Нельзя ли перенести эту сцену без велосипеда, п е й з а ж и и автомобиля в серый парк? Как, по-вашему, доктор? Кринск приходит с чемоданом, может быть, все-таки ведет велосипед, натыкается под... покрытым цементной пылью буком на Линду и сразу же находит первую фразу «Какая любезность, что меня никто не встретил!» На это Линда. Я была в к о б л и н ц е Там было столпотворение. Могли возникнуть уличные беспорядки. к р и н к с полиция этого странного государства попросила меня сойти еще в Андернахе. Линда, я была рада, когда поезд пришел без вас, ведь некоторые из этих типов... к р и н к с Сестра мне писала, ты носишь длинные волосы и заплетаешь их в косу. Врач был против серого парка, ведь в действительности Линда подсадила его по дороге. Они едут по направлению к Плайту. Камера следит за ними, пока за общим планом предэфелевского пейзажа не начинают господствовать Корольсберг и Крингсовский завод с обеими дымящимися трубами. Отмучились, дорогой. Теперь еще оттиски для контроля. Потом наполним их раворексом и получим точные копии наших пеньков для коронок. Я попытался быть довольным. Крингс прибыл. Ничего не болело. Полоскать было одно удовольствие. За окнами, я знал, тянулся г о г г е н с о л л е р н д а м от р о з а н я к а «Да Бунде-Салея» и одна из обычных реплик моего ученика Шербаума. «Почему, собственно, вы пошли в преподаватели?» Которую Веро л е в а н д подкрепляла возгласом «Откуда ему знать?» Не соблазняла меня искать беспомощные ответы. Затем зубы один за другим были изолированы безвредной для тканей, вяжущей жидкостью «Тектор». Пока он надевал на все четыре пенька защитные оловянные колпачки, на первых порах вам это будет в н о в е когда отойдет наркоз и язык о б н а р у ж и т металлические нашлепки. Она уже строго по минутам, как велит закон, передавала рекламу. Она начала со средств для мытья волос, затем перешла к хвое и под конец намазалась ночным кремом. Я видел ее в профиль под душем с головкой в пене. Голой коже разрешалось блестеть жемчугами капель, переливаться и распространять п у х о т ь Протестую. Почему только по поводу парфюмерии? Почему, доктор, нельзя с помощью голого тела рекламировать все на свете? Например, так. Вот ногой зубной врач обтачивает трицати д е в я т и л е т н е й учительнице, коллеге Зайферт, нижние коренные зубы, два слева, два справа, на которые потом будут надеты защитные оловянные колпачки. А вот моя реклама для Грина и Зена. Гробовщики, чья одежда состоит только из лямок, несут открытый еще гроб, в котором, наконец, смирно лежит украшенный всеми наградами г е н е р а л ф е л ь д м а р ш а л А вот моя реклама реформы старших классов б е р л и н с к и й гимназий.